Глава семнадцатая Рашид собирал учебники, когда Исхакхан, все еще стоявший в дверях, выпалил. «Да с ним тоже не здоровиться!» Матучанд покосился на друга. Рашид стоял к ним спиной, но видно было, как он напрягся. Он ведь слышал, как робко Исхакхан извиняется перед маном. и его покоробил наглый тон музыканта при обращении к нему, простому учителю. — Что вас натолкнуло на эту мысль? — спросил он, медленно оборачиваясь к музыкантам. Исхак хан побагровел, услышав, как голос Рашида окрасился недоверием. «Может, сейчас она и хорошо себя чувствует, но после вашего урока точно захворает!» С вызовом ответил он. То была чистая правда. После уроков арабского-то с ним часто рыдала. «У нее есть склонность к плаксивости», — сказал Рашид резче, чем собирался. «Зато она умна и все схватывает на лету. Если вы недовольны тем, как я веду уроки, пусть ее пекунша уведомит меня об этом лично». Или письмом? «Вы не могли бы быть с ней помягче, учитель-сахиб?» Запальчиво спросил Исхак. «Она девушка нежная, чувствительная и учится не за тем, чтобы стать муллой или хафизом». Хафиз. Арабский. Учащий наизусть охранитель. Хафизами называют мусульман, знающих весь Коран наизусть. «Однако, — с горечью подумал Исхак, — хоть занятия и доводили ее до слез, то с ним теперь так много времени посвящало арабскому, что у нее почти не оставалось сил на что-то другое. Даже свои любимые романчики забросила. Так надо ли, чтобы молодой учитель еще и подобрел к ней?» Рашид собрал все бумаги и учебники, после чего обратился как будто к самому себе. «Я требую от нее не больше, чем от...» Он хотел сказать от себя самого, наосекся. «Чем от остальных?» «Эмоции — лишь вопрос самоконтроля». «Без труда и боли человеку ничто не дается», — добавил он чуть сердито. Глаза из хака вспыхнули. Мотучанд положил руку ему на плечо, пытаясь успокоить. «Как бы то ни было», — продолжал Рашид, — «уто с ним есть склонность к праздности». Немноговато ли у нее пагубных склонностей, учитель-сахиб?» Рашид нахмурился. «Дело усугубляет этот полоумный попугай, которого она кормит и ласкает прямо во время занятия. Ужасно слышать, как строки священной книги запихивают... клюв богомерзкой птицы. Исхак потрясенно умолк. Рашид прошел мимо него и покинул комнату. — Зачем ты его злишь, Исхак Бхай? — спросил Матучанд через несколько секунд. — Я его злю? Это он меня злит! Слышал его последние слова? Откуда ему знать, что попугая подарил ты, это всем известно. А ему вряд ли. Наш благочестивый Рашид такими пустяками не интересуется. Что на тебя нашло? Чего ты ко всем цепляешься в последнее время?» Намек на ссору с устадом Маджидом Ханом. Не ушел от внимания Исхака, но думать об этом было невыносимо. Он сказал «Ага». Выходит, книжица просов тебя зацепила? Зелье-то уже сварил. Сколько женщин ты покорил, Мату? И как жена отнеслась к твоей любовной прыти?» «Ты меня понял», — невозмутимо ответил Матучанд. «Слушай, Исхак, это до добра не доведет. Хватит задирать людей, очень тебя прошу. Это все мои руки, будь они неладны». — скричал Исхак, поднимая руки и с ненавистью их оглядывая. «Это все они, окаянные! Сегодня еле высидел час наверху, думал, умру от боли! Ты так хорошо играл! Что со мной будет? Что будет с моими младшими братьями? За один только блестящий ум на работу не берут, и даже зять теперь не приедет в Брахмпур нам помогать. Я нос на радио боюсь сунуть, не то что хлопотать о его переводе». «Все наладится, Исхакбхай. Не накручивай себя, я попробую помочь». Разумеется, помочь ему Мотучанд не мог. У него самого было четверо детей. «Теперь и музыка приносит не одни учения, подумал Исхакхан, качая головой. «Даже музыка! В свободное время я больше не могу ее слушать. Рука сама начинает наигрывать мелодию, и тут же ее простреливает невыносимая боль». «Что сказал бы отец, услышав мои речи?»